Глава 5. Семья поэтов. Той же зимой 1911 года-1912 года между одним моим рифмованным выпадом и другим меня куда-то пригласили читать, кажется, в общество свободной эстетики. Должны были читать все молодые поэты Москвы. Помню какую-то зеленую комнату, но не главную, а ту, в которой ждут выхода. Черная густая мужская группа поэтов и, головой превышая, действительно оглавляя, Брюсов. Вхожу и останавливаюсь, выждая чьего-нибудь первого шага. Он был сделан тотчас же Брюсовым, а это поэтесса Марина Цветаева. Но так как все друзья в семье поэтов, то можно, поворот ко мне, без рукопожатий. Не предвосхищенная ли советская... Рукопожатия отменяются, но у советских из-за чесотки, а у Брюсова из-за чего? Нацелившись на из всей группы единственного мне знакомого Рубановича, подхожу и здороваюсь за руку, затем с ближайшим его соседом, Цветаева, затем с соседом-соседа, затем с соседом-соседа-соседа, -соседа, и так на круговую, пока не перездоровалась со всеми, всеми кроме Брюсова. Это человек было около двадцати, все-таки заняло известное время, тем более, что я, природно быстрая, превратила проформу в чувство, обычай в обряд. В комнате царило молчание. Я представлялась Цветаева. Брюсов ждал. Пожав двадцатую руку, я скромно вышла из круга и стала в сторонке. Невинно Чуть не по-институтски, И одновременно отрывистый Всей пастью лай Брюсова. А теперь, господа, можно и начинать? Чего хотел Брюсов Своей семьей поэтов? Настолько де друзья, Что и здороваться не стоит? Избавить меня от двадцати чужих рук В одной моей? Себя от пяти минут бездействия? Щадил ли предполагаемую Застенчивость начинающего? Может быть, одно из перечисленных, может быть, все вместе, а вернее всего, подсознательное нежелание близкого, человеческого и посему обязывающего через ладонь знакомства, отскок волка при виде чужой породы, чутье на чужесть, инстинкт. Так это и пошло с тех пор. Обмен кивками. С каждым разом становилось все позднее и позднее для руки. Согласитесь, что, поздоровавшись десять лет подряд в сухую, неловко как-то, неприлично как-то вдруг ни с того ни с сего за руку. Так я и не узнала, какая у Брюсова ладонь.